Глава 34. В это же самое время Далила тоже стояла у окна, привлечённая оживлёнными шумами, доносившимися с улицы. Ей всё ещё трудно было ходить, стоять и вообще находиться в вертикальном положении, но она заставляла себя подниматься. Хотя эта бы и тётка и ругалась на неё всякий раз, когда заставала на ногах, Мысли принцессы переключились на травницу. Она никак не могла определиться, как к ней относиться. С одной стороны, мира её злила. Высокородная принцесса не привыкла, чтобы с ней вот так обращались. Тыкали носом, самым что ни на есть прямым текстом, заявляя, какая она, понимаешь, поганка. И кто? Крайцкая простолюдинка? Да и не в этом даже дело. Хотя нет, очень даже и в этом — Воспитываясь в роскоши, но при этом в совершенно спартанских в эмоциональном плане условиях, она знала себе истинную цену и в плюсах, и в минусах, и не нуждалась в том, чтобы её цену эту озвучивали. Потомственная ведьма не имела жалости ни к окружающим, ни, собственно, к себе. В её мире это было нормой, образом жизни подавляющего большинства. Аксель, как уже неоднократно подчёркивалось, неизвестивая никогда не проявлял великих отеческих чувств, да и не великих тоже. Нет, он не экономил на образовании и воспитании дочери, но воспринимал её как потенциально удачное орудие для достижения своих целей. А ей и в голову не приходило обижаться на подобные обращения, ибо примера в другого-то родительского поведения и не наблюдалось. Как только принцесса вошла в осознанный возраст, король начал лепить из неё напарницу, союзницу, соучастницу. Как угодно назови, но ничего такого, что хотя бы пахло отеческим отношением. Взять хотя бы этот так гениально продуманный, но так и не состоявшийся брак, блестящее средство для достижения грандиозного замысла. Только цели-то у отца и дочери были разные. Акселю нужны местные маги далили свалить как можно дальше от отца, заполучить покорного супруга и строить собственное будущее в новом государстве. Нет, конечно, с папочкой впоследствии пришлось бы ещё пободаться, не отдавать же собственный будущий дом на разорение алчным соотечественникам. И тайные союзники у неё уже наметились. Тот же Корс странно желал избавиться от воли царствующего монарха, подкрепляющего свою власть умелым шантажом. и далила могла верховному магу в этом помочь. Она давно уже разведала батюшкины секретики, предусмотрительно не афишируя свою осведомлённость. Ну и, естественно, Корс далеко не единственный персонаж, которого Аксель железной хваткой держал за горло, наживая себе таким образом самых преданных врагов. Счастливый король же просто и совершенно не оригинально возжелал жить вечно. что, в общем-то, является самой заурядной мечтой тиранов всех миров, времен и народов. Это он своим, не очень верноподданным, мог сколько угодно лапшу вешать про рост, развитие медицины и бла-бла-бла. А она слишком хорошо знает своего папу, чтобы понимать, что только мечта о бессмертии могла вдохновить его на такой глобальный и глубоко продуманный план. А главное заставить так долго проявлять совершенно не свойственное вспыльчивому и мстительному самодуру терпение по отношению ко всем этим отчаянно брыкающимся к крайцам. Мать свою девушка не помнила. Она погибла, когда далила была совсем мелкой. Ещё была шипа. Змеюшку талантливая девочка завела себе уже в детстве, чтобы было с кем играть и подглядывать за взрослыми. И что для змей является чрезвычайной редкостью, Шипа оказалась необыкновенно верным созданием. Вообще-то змеи-фамильяры те ещё пройдохи. Обычно они не бывают полностью преданными владельцам, но это было то самое редкое исключение, что как водится, подтверждает правило. Шипа никогда не водила далилу за нас и была восхитительным советчиком. Была Принцесса опять стиснула зубы, подавляя слёзы, вспоминая совместные детские проказы и шалости. Например, стырить у вредной гувернантки любимое колечко и подсунуть в туфлю, а устроить творческий хаос в бумагах нелюбимому учителю это вообще как здравствуйте, или использовать шуструю змейку, чтобы подглядывать в учебник на экзамене. Причём не потому, что своей головой не могла ответить, Далила, имея недюжинные магические способности, училась легко и с удовольствием, а просто так, из вредности. Просто все эти занудные взрослые ужасно её бесили. Ну и чтоб потренироваться с фамильяром. А вот теперь её нет. Маленькой, юркой подружки с умными изумрудными глазками. Зато есть эта тётка которая приходит и имеет наглость её воспитывать. Ведьма, как любая нормальная женщина, плавала в мыслях, хаотично перепрыгивая с одного воспоминания на другое. Она осторожно опустилась в кресло, осознав, что, погрузившись в думы, стоит уже достаточно долго, и коленки от напряжения противно дрожат. Девушка с тоской посмотрела на пустую плошку, стоящую на прикроватном столике. Скорей бы уже пришла, что ли, Противоречь самой себе подумала принцесса. После знахаркиного пойла ей всегда становилось легче. И ещё, как бы ни хотелось это отрицать, где-то глубоко в душе долила всё-таки испытывала некую новую, непривычную для себя эмоцию, близкую к благодарности по отношению к травнице. Мира была единственным человеком, который как ни крути, заботился о попавшей в беспомощное положение гордячке. хотя была в полном праве отказаться от этой миссии. И единственной живой же душой, с которой ведьме, ограниченной в передвижениях четырьмя стенами, сейчас доводилось общаться. Ну как общаться? Собачиться или просто молчать? Занятые собственными заботами соотечественники о ней вообще как будто забыли. Ведьма вздохнула и, удивляясь собственной невесть, откуда взявшейся чувствительности, пошла на кровать. «Лед, голубчик!» Будь любезен, передай его величеству Акселю, что я хотела бы переговорить с ним в голубой гостиной, приказала Элиза стражнику у своих дверей. Это был немолодой уже мужчина, давно заслуживший своей верностью право охранять королевскую персону лично. Элизе всегда было неловко вести себя со своими подчинёнными жёстко, за что её безумно обожал весь двор, до да последней кухарки. И между собой королеву-мать называли не иначе как наша Лизонька. Она больше всего ценила в людях верность и порядочность и всех, кто заслужил её расположение, помнила по именам, сколь бы ни значительную должность они не занимали. Сын добродушно посмеивался над этой её излишней в его представлении для венценосных особ лояльностью, но не спорил и не запрещал. Это такая малость, ничего, по дикорону не упадёт, а человеку приятно. Обычно отвечала ему Анна. И теперь все эти люди беспрекословно служили ей, выказывая готовность выполнить любой приказ и вообще сделать что угодно, чтобы только защитить, подбодрить и помочь своей Лизоньке в такой непростой ситуации. Эх, сыночек, как же я за тебя волнуюсь, как же трудно матери ждать, не имея никакой информации. Слава Всевышнему, этой страшной ошибки удалось избежать. «Спасибо, Александре. Вырвали тебя из хищных лапок, Долилы с её папашей. А она отчаянная девчонка», — хмыкнула про себя Элиза, размышляя сама с собой в ожидании доклада стражника. «Я даже не ожидала. Надо будет потом приглядеться к ней повнимательнее. Мне б такую с ножку под бок. Мы бы тут живо порядок навели. Да горе не знали. И всё равно, что незнатных кровей, вот уж точно не беда». Главная бесстрашная какая, да и упёртая. Ведь казалось всё, проиграли. Так нет же, не сдалась. Помоги тебе Всевышний, детка. А внуки какие красивые были бы. Элиза чуть слышно рассмеялась сама над собой. Мама, они такие, мамы. Ваше величество, тихо постучавшись, Лет вошёл с докладом. Его величество Аксель велели передать, что они приболели. Но беспокоиться не стоит. Это лёгкое недомогание, не стоящее того, чтобы утруждать наших знахарей вмешательством. Ну чего-то подобного я и ожидала. Старый хрыч не хочет делиться информацией, а мы без него всё узнаем. Чай тоже не лыком шиты. Спасибо, Лэд, ответила королева, отпуская стражника.